Глава 25 пятая Чёрный лимузин ждал их на той же улице, что и назвал Минчерос. Кира мысленно вздохнула от облегчения. Они опаздывали. Слава богу, его друг подождал их. Она пригладила спереди свою хендмейт-тогу, представляя, что выглядит столь же уверенно, как и Минчерос в таком же наряде. Однако в то время, как он мог носить что угодно, хоть даже простыню, неся за собой при этом атмосферу элегантности, Кира была вполне уверена, что она похожа на неудачника из общежитской вечеринки. Если бы они додумались уложить свою пропитанную морской водой одежду в стиральную машинку и сушилку, у них было бы что надеть. Но Менчарес оказался ненасытным, как и, к не такому уж сильному удивлению, Кира. Она не была уверена, было ли это из-за ее новоприобретенной вампирской выносливости Или же потому, что Менчарес занимался любовью так, будто сочинял целые театральные выступления. Если бы она не была уже мертва, число оргазмов, к которым он ее подвел, могло запросто убить ее. А ощущение его собственного удовольствия одновременно? Она задрожала. Хорошо, что Менчарес все-таки вспомнил о встрече. Она же совсем забыла. Конечно, это означало, что им пришлось поспешно покидать дом, в котором, хоть он и был меблирован, не оказалось никакой одежды. Кира собиралась уже надеть свою влажную, перепачканную водорослями одежду, когда Менчерес сдёрнул чистую простыню с другой кровати и соорудил для неё саронг, сделав ещё один для себя из другой простыни. К счастью, за час до рассвета на улицах было не так много людей. Окно лимузина опустилось, когда они приблизились, являя красивого мужчину с длинными каштановыми волосами и коротко подстриженной бородой. Минчерс произнёс незнакомец, «если бы кто-то другой заставил меня пролететь половину земного шара, только чтобы заставить ждать, пока ты, как очевидно, задерживаешься в постели, я бы заставил водителя переехать тебя. Дважды». «Долгий перелёт?» Спросил Минчерос в ответ, открывая дверь, чтобы впустить Киру. Она приподняла края своей тоги, садясь на противоположное место от незнакомого брюнета, пристальный взгляд которого оценивающе пробежался по ней. «Очень долгий», — ответил он. «Меня еще и дважды останавливали в аэропорту для выборочных проверок службы безопасности. Только из-за того, что у меня длинные темные волосы и борода, меня постоянно принимают за потенциального террориста». «Полагаю, ещё хуже, когда летишь коммерческим рейсом. Там они, должно быть, каждый раз пытаются провести осмотр полостей». Губы Менчароса изогнулись, когда он забрался в люмузин. Эти приватные комнаты по личному досмотру на самом деле обеспечивают лёгкую возможность питаться. Затем он сел рядом с Кирой, положив руку ей на плечо. «Это Кира Грейслинг. Кира Влад цепишь «Большая честь». Растягивая слова, произнёс Влад, протягивая руку, испещрённую следами, похожими на старые шрамы. Её брови нахмурились как раз, когда она пожимала предложенную руку. Имя показалось знакомым. Где она слышала его прежде? «О!» — воскликнула Кера. Её глаза расширились. «Ты же не настоящий Дракула?» «Неужели никому не приходит в голову мысль предупреждать людей перед встречей со мной?» пробормотал Влад, бросая раздраженный взгляд на Менчероса. «Хотя я подозреваю, что то, что заставило эту деталь выскочить из твоей головы, то же, что заставило тебя опоздать». «Ты невежлив», — порицающе заметил Менчерос, когда Кира заёрзала на своём месте. Но на самом деле после их появления в одних простынях Не требовалось большого воображения, чтобы понять, что их задержало. «Всё в порядке, Менчерос. Хотя если бы ты сказал мне, что я встречу легендарного вампира, я бы нацепила красивую шёлковую штору вместо этой простыни», — ответила она, встречая медный зелёный взгляд Влада с выгнутой бровью. Влад тут же продемонстрировал свою способность улыбаться. «Теперь я вижу, почему ты ему нравишься. Хотя если послушать Раджа, Менчеросу ты не просто нравишься». Он так влюбился, что убивает из-за тебя вампиров. Не повиновался, когда хранители попросили его приехать и вообще выставляет себя еще более сумасшедшим, чем он был в начале своих отношений с Патрой, Гориана с миром. Кира бросила на Менчареса взгляд. Эта тема была неприятной по более чем одной причине. И неужели ни у кого нет так-то не упоминать при Менчаресе его мертвую жену? Ты же знаешь, что я не настолько глуп, чтобы позволить запечатлеть себя на плёнке вместе в, в которой позже собирался бы вернуться и поджечь, сказал Минчерас. Пожалуйста, с тяжёлой иронией слышалось в его тоне. Губы Влады изогнулись. Нет, ты очень осторожен относительно видео. Слышал, что вчера все камеры в Диснейленде взорвались после того, как мусульманский экстремист вырубил освещение. а затем подорвал маленькую бомбу прежде чем сбежать. Мусульманский экстремист, ошеломлённо повторила Кира. Из всей расовой ерунды никто не ранен, продолжил Влад. Хотя особо потрясённые семьи потребовали возмещения стоимости своих билетов. За кости следили инфорсеры. Сказал Минча, распожав плечами. Это был неудачный инцидент. Влад что-то там проворчал, из чего Кира заключила, что они с Костей не так близки. Но это едва ли её беспокоило. Волна литургии накатывалась на неё. Рассвет должно быть близко. Она хотела позвонить Тине, прежде чем заснёт, но теперь не было времени. Если Кира вырубится на середине предложения во время их разговора, это вряд ли убедит её сестру в том, что она в порядке. «Нам понадобится безопасное место на следующие несколько дней», — произнёс Минчарес. «Совершенно очевидно, что все мои резиденции станут первым местом, где хранители будут меня искать. Дома моих людей и отели следующими. Но ты не состоишь в моём клане, а твои люди боятся твоего гнева больше, чем хранителей, даже если кто-нибудь из них решит открыть, что ты помогаешь мне». «Я уже выбрал для тебя место». Взгляд Влада стал понимающим. но тебе нужно от меня нечто большее, раз ты заставил меня проделать весь этот путь. Секретное место можно было устроить и по телефону. «Я найду безопасное, нейтральное место, чтобы встретиться с Веритес», ответил Менчарес. «Такое, из которого мы сможем легко сбежать, если она придет не одна. Я хочу, чтобы ты был свидетелем того, что будет сказано между нами». Глаза Влада, казалось, стали на оттенок зеленее. «Веритас, почему ты предположил, что из всех хранителей она больше всех посочувствует тебе? Я знаю, что у вас один родитель, но Веритас почти убила Кэт за то, что она вмешалась в поединок прошлой осенью. Я знаю ее большую часть своей жизни», — ответил Менчарес. Влад проворчал. «То же самое ты можешь сказать о Раджедефе». «Кто тот вампир, что обратил тебя, Минчарас спросила Кера. «Я когда-нибудь встречу его или ее?» «Не на этой стороне могилы», — пробормотал Влад. Менчарес порицающе посмотрел на него, прежде чем повернуться к Кере. «Тенч был моим родителем. Он был чрезвычайно влиятельным и уважаемым вампиром, и он умер почти 600 лет назад». «Как он умер?» — спросила Кира, прежде чем вспомнить, что для естественных причин просто не было возможности. «О, эээ... неважно», — пробормотала она. «Те умер от того же, что убивает самых старых и очень влиятельных вампиров», — сказал Влад. «Самоубийство». «Это не было доказано», — твердым тоном бросил в ответ Винчерес. «У Тенача было еще больше силы, чем у тебя, и я должен поверить, что его победила четверка мастеров-вамперов?» — спросил Влад таким же непреклонным тоном. «Те, кто не в курсе деталей, могут и поверить этой басне. Но мы с тобой знаем, что против него было всего четверо вампиров, а не пятьдесят, как говорят. Тенач поддался. Если бы он действительно хотел жить, он убил бы их. Все же Тенач устал». Он потерял наиболее важные якоря, привязывающие его к этому миру. И большинство его людей в нём не нуждалось. Он хотел умереть. Он лишь выставил это похожим на убийство, чтобы его люди не чувствовали вины. Лицо Ментьероса снова превратилось в безразличную маску, а стены вокруг него сомкнулись, словно силовое поле. «Я сожалею, что спросила. Давайте опустим эту тему», сказала Кира, думая, что это жестоко со стороны Влада, надавливать в этом вопросе. Если Влад прав в своем описании обстоятельств, то действительно казалось, что Тенеч совершил самоубийство. Некоторые подавленные люди совершали подобные вещи, направляли незаряженный пистолет на полицейского в форме суицида, известного как смерть от копа. Смерть сама по себе ужасна, но самоубийство добавляло дополнительную боль тем, кто оставался жить. Эта тяноч, очевидно, и попытался предотвратить, заставив свою гибель выглядеть как смерть во вражеской засаде. Её пристальный взгляд метнулся к Менчеросу, когда ужас побежал по позвоночнику. Выражение его лица было непроницаемым, а тёмные глаза — бездонными, когда они встретились взглядами. Склад упыри. Они же убивали Его. Но Минчерс даже не сдвинулся, чтобы защитить себя. Пока она не пришла, несмотря на то, что он мог убить их в любое время. Нет, Кира кинулась к Менчересу. Он поймал ее, крепко прижав к себе и обхватывая руками. В тот же самый момент она ощутила, что солнце встало, высасывая из нее всю силу. Она попыталась бороться с тянущей силой этих лучей, Продержаться в создании достаточно долго, чтобы потребовать ответ, почему он сделал это. Но еще прежде, чем она смогла хоть что-то сказать, темнота заволокла все вокруг.